12, 10. И да, ничего и вправду еще не кончилось «Конократ!» — хрипло крикнул Червень «Ворота!» Выбравшийся из конюшни пластун едва держался на ногах Но помирать, покуда не собирался Равно как намеревался еще покоптить небо и духолов Он обезглавил таки вражеского тайнознаца И отполз к мешкам с фуражом Навалился на них спиной Зажал ладонью обугленную дыру в боку А вот тело бритого колдуна валялось в грязи и дымилось. Этот все отбегался. «Живо!» Гаркнул червень и закашлялся. Но хватило и его короткого резкого окрика. Опомнившийся фургонщик оставил пленного и метнулся к воротам. Выглянул меж до конца притворенных створок, ругнулся и со всех ног припустил к повозке с картечницей. «Помогайте!» — завопил он нам. «Быстрее!» Лошадь поймала в скоротечной перестрелке шальную пулю и сдохла. Огнич взялся пережигать постромки, а когда Дарьян присоединился к нему, крикнул мне «Давай за картечницу!» «Какого черта?» Но прозвучавший в голосе фургонщика страх подстегнул почище холста Я подпрыгнул и неуклюже перевалился через борт. А только подобрался к уже расчехленной картечнице и меня нагнал новый крик «Просто крути ручку и целься!» «Я в сердцах чертыхнулся и уселся на низенькую скамейку перед многоствольным агрегатом. Миг спустя повозка дрогнула и начала сдавать назад. Бывшие соученики задействовали свои магические способности и разогнались даже слишком сильно. При столкновении заднего борта со створкой ворот меня явственно качнуло. Впрочем, плевать!» «Конюшня была выстроена чуть в стороне от палаток и бараков пехотного полка». «Поэтому верховые, с гиконем и присвистами несшиеся к нам по дороге, оказались у меня как на ладони». «Нашивки с такого расстояния разглядеть не получилось». «Да в этом и не было нужды, поскольку всадники стаптывали и рубили саблями всех попадавшихся им на пути пехотинцев без разбору. А еще почем зря полили по разбегавшимся стрельцам из револьверов». «Я крутанул ручку, и та неожиданно легко подалась». Стволы начали вращаться Загрохотали выстрелы, засверкали дульные вспышки Дрожью отдалась в руках отдача Пули стеганули по дороге Я приметил фонтанчики грязи и поднял прицел Свинцовая плеть ударила по кавалеристам и ушла выше Пришлось вновь наваливаться на картечницу Попутно приводя в действие ее механизм Что с непривычки было чертовски неудобно Выстрелы смолкли, но Огнич уже присоединился ко мне и воткнул взамен опустевшего короба с патронами новый. «Давай!» — заводил он, и я дал. Совместными усилиями мы взяли точный прицел, и лошади с садниками закувыркались по земле. В ответ тоже стреляли, но нас прикрыл магическим барьером залегший на дне повозки Дарьян. Кавалеристы рассеялись, со стороны бараков по ним ударили винтовки, и уцелевшие наездники погнали скакунов прочь. «Мы выпустили в догонку остаток патронов и замерли», — ошеломлённое случившимся. «Берегись!» Через звон в ушах пробился хриплый крик. Я обернулся и увидел, как поднимается с земли страшно разбухший стрелец из числа тех, кто умер, так и не дождавшись избавления от порчи. «Ложись!» Я завалился со скамейки на дощатое днище и дёрнул к себе начавшего было вставать Дарьяна. «А огнича и ронять не пришлось. Фургончик растянулся рядом сам». Миг спустя влажно чавкнуло, и по бортам шибанули осколки костей. Нас забрызгало вскипевшей кровью, но не ошпарило и не поразило порчей. Легко отделались. Осторожно приподнявшись, я обнаружил, что куча сложенных в повалку тел шевелится. Но мертвецы не выползают из нее. Наоборот, их словно бы притягивало друг к другу все сильнее и сильнее. Отравившая тела порча собиралась воедино. Изменялась и становилась чем-то несравненно более опасным Я знал это наверняка Не предполагал и не чувствовал, просто знал Червень окатил тела струей белого пламени И конечности мертвецов судорожно задергались Но особого эффекта чара на знаться не произвели В сторону! Крикнул я и потянул в себя энергию Начал формировать огненный шар Напитывая его невоспламенением Но порченным пламенем своего атрибута то было несравненно плотнее и куда хуже поддавалось приказу сжатия. Большее оказалось схожим с водой. Только бы не рвануло. Только бы не рвануло. Только бы не рвануло прямо в руках. Страх и усталость подтачивали решимость. Так что я не стал проверять границы своих способностей и метнул аркан в кучу тел сразу, как только возник риск упустить контроль над взрывными чарами. Ахнуло. Во все стороны разлетелись ошметки опаленной плоти. Оставшаяся на их место лужа порченной крови занялась неровным черным огнем. «Пойдет!» — махнул рукой червень и вновь закашился «Наши возвращаются!» — крикнул вдруг Огнич. И точно, чуть погодя, в зазор между повозкой и створкой начали протискиваться пластуны. Стоило только появиться хомуту, и червень зло оскалился. «Ты куда запропал, дурень? К стенке надо за такое головотяпство поставить!» Оправданий он слушать не пожелал и скомандовал «Тащите сюда всех с порчей! Боярин, не спи!» Возвращаться к исцелению стрельцов мне нисколько не хотелось И без того еле жив был Но взял себя в руки и поплелся обратно в конюшню Поймавший молнию Духолов так и валялся на мешках с фуражом В бледное лицо мало-помалу начали возвращаться краски Но подняться на ноги он даже не пытался и просипел «Дарьян, ты за хирурга!» Плетшийся за мной книжник лишь тяжко вздохнул. Я хотел было приободрить его, но замер, как вкопанный при второго мастера мертвых дел. Тот встал на четвереньки и закашлялся. Выплюнул на залитую кровью землю две пули, а третью извлек из себя, запустив в рану пальцы. «Дальше! Без меня!» Хрипло выдал он и вновь зашелся в приступе надсадного кашля. «Чего встали, олухи?» Вновь поторопил нас Червень. «Займитесь теми, кто еще не подох! Хомут со своими покойников вынесет!» Тот факт, что мертвых дел мастер выжил, словив в грудь сразу три пули, его нисколько не удивил. И я оставил все вопросы на будущее. Отыскал свой ампутационный нож и опустился рядом с Топчаном, на который Дарьян и Огнич уже уложили одного из дожидавшихся лечения бедолаг. «Ну-с, чертидраны, поехали!» «Освободился я уже только ближе к полуночи». К этому времени прибывшая в расположение туземного полка командования худо-бедно навело порядок. Вот и получилось урвать несколько часов отдыха. Может, и не дали бы вздремнуть, но от перенапряжения у меня безостановочно нашла носом кровь. Еще немного из самого бы откачивать пришлось. Увы, толком выспаться не получилось. Только-только забывался и тут же распахивал глаза». «И всякий раз кошмары, в которых я брел по болоту, проваливался в кровавую топь и тонул утягиваемый на глубину руками мертвецов, меркли перед ожиданием того, что вот-вот меня растолкают и вновь погонят избавлять от порчи стрельцов туземного полка». Не растолкали и не погнали. За ночь легкораненых перевезли к железной дороге и отправили в Тегас». А собранные отовсюду специалисты по порче успели исцелить тех, кто дожил и кому еще можно было помочь. Меня вернули в лагерь мертвой пехоты. Там я сразу ушел в барак и завалился на тюфяк. Но сна не осталось ни в одном глазу, поэтому просто уставился в потолок и прислушался к собственным ощущениям. Поначалу ничего особо не беспокоило. Ну а как потянул в себя небесную силу, так сразу и проявились все заработанные вчера болячки. Левый глаз наполнился слезами. Разуныли скула и зубы. Огнем загорела щека. И ниже рука, кисть, пальцы. Абрис тоже припекала. Преимущественно беспокоил его фрагмент, прожженный с помощью порчи. Но не только. В ощутил себя собранной из нескольких кусков марионеткой И все же медитировать не бросил Мало-помалу ломота и дурнота отпустили Я вновь обрел внутреннюю целостность Тогда сходил облегчиться и умыться Надел форму, выданную взамен сожженной от греха подальше старой И устроился у разведенного с утра пораньше костерка Каша еще только доходила Пластуны пели кто травяной отвар, а кто кофе Лица у всех были хмурые, настроение подавленное. Нет, терять сослуживцев всем было не впервой. Только слишком уж нам вчера досталось. А самое главное, было совершенно непонятно, чего ждать дальше. Не унывал лишь хомут. Пусть ротный сгоряча и пригрозил повесить его без суда и следствия, но в итоге вник в детали случившегося и сменил гнев на милость. Просто лишил боевых выплат. Командир нашего десятка тогда лишь плечами пожал. «Лучше в кошельке дыра, чем в затылке», — резонно заметил он. Седмень постучал его пальцем по груди. «Смотри, дошутишься!» да Прозвучало это угрожающе. Отбрюхиваться хомут не стал. Из всех тайнознацев погиб только бритый наголо Акалит, имени которого я даже и не знал. Сквозняк отделался простреленной рукой. Кабану пропорола ногу чугунным осколком, рванувшей поблизости бомбы. А Качан и вовсе не заработал ни царапины. Были ранены и среди колдунов из числа старослужащих, но обошлось без серьезных увечий. К тому же червеню уже залечили сломанное ребра. Отлеживался он исключительно в силу общей слабости и выпитой натощак бутылки рома. Начали раздавать кашу, но после вчерашнего кусок в горло не лез. И даже огнич, который ни разу на моей памяти не отказывался от еды, поначалу ограничивался лишь кружкой крепчайшего кофе. Впрочем, натура оказалась сильнее. И уже очень скоро фургонщик вовсю орудовал ложкой. Ну да и неудивительно. Это же я с работал, не он. Я хлебнул травяного отвара и ощупал шею. Но никакого намека на рубец не отыскал. А вот дух былую стабильность так и не обрел. Такое впечатление хорошенько у источника прожарило. Пусть вчера перед сном и попытался вычистить из себя шметки порчи, но проблемы это не решило. Пованивает, а? Усмехнулся Огнич. «Вам теперь это круглые сутки напролёт нюхать, а я фьють!» И он сделал ручкой. «Чего это? Не понял я». «Седмицу отпуска выбил», — пояснил фургонщик. «Поеду в Тегас оправу формировать, а если денег хватит, то вдобавок исходящий меридиан прожгу». Завтракавший с нами Качан округлил глаза. «И как тебя отпустили только? Нас обещают без продых угонять Говорю же, оправу формировать, исходящий меридиан прожигать!» — рассмеялся Огнич. «С ними от меня куда больше толку будет. Вот отпустили!» Я вздохнул и поморщился. «Что смердит гнилью, это полбеды. Но еще же и порча несет так, что дух от работы с небесной силой припекать начинает». Впитавшаяся в землю пакость понемногу испарялась. Над землей, едва уловимым маревом, курилась красноватая дымка. «Переносить лагерь на новое место никто не собирался». Как пить дать в скорости, начнется очистка территории которой припашут и меня». Я допил отвар и спросил. «Дарьяна не видел?» Огнич усмехнулся. его с утра пораньше труполюбы забрали. Представляешь, сколько им тел обработать нужно?» «Они же порченые», — удивился я. «Такие, самые поздние, через пару месяцев сгниют». «И что с того?» — пожал плечами фургончик. «На пушечное мясо и такие сгодятся до первого штурма же». «Я задумался, было ненавидаться ли в сарай мастеров мертвых дел, но тут вестовой крикнул. «Хамут, боярин, к поручику!» Кто-то пошутил о пеньковой вдове, но командир нашего десятка лишь рассмеялся. «Ха, «Вздор! Боярин-то у нас герой!» — указал он на меня. «Его награждать в пору!» «Вот тебя повесть а его наградят!» — заявил пластун уже без малейшего намека на веселье. «И поставят десяткам командовать!» «Тьфу на тебя, дурак!» — ругнулся младший урядник. Мы двинулись прочь от бараков, когда в спину крикнули. «А чего нет? Мозгов-то у него всяко больше!» Хомут лишь раздраженно заворчал, но ввязываться в перепалку не стал. «Ну вот что изменилось бы? Останься я сам ту драную конюшню караулить, скажи, а?» Я криво усмехнулся. «Многое. Самое меньше. У десятка новый командир появился бы». «Поддержал, так поддержал!» Зло скривился Хомут и замолчал. У поручика оставили только его, а меня похвалили... Вручили нагрудный знак пластунов мертвой пехоты и отправили в основной лагерь. «Надо табель по исцеленным закрыть. дух к заместителю командира», — объявил ротный, но это оказалось проще сказать, нежели сделать. Если до лагеря приспокойно докатил на попутной телеге, то миновать караульных сходу не вышло. дежуривший на воротах тайнознацем не глянул самой пурпурной глаз и красное пятно на щеке. Начальник караула прислушался к их мнению и приказал стрельцам сопроводить для проверки на предмет порчи в госпиталь. Грядущая встреча с магистром Гудемиром нисколько не порадовала, но без сопровождающих я бы до штаба в любом случае не добрался, поскольку в лагере лютовали патрули. Останавливали для проверок всех без разбора, то ли вправду рассчитывая выявить вражеских соглядатаев, то ли просто выказывая рвение в надежде не оказаться в числе козлов отпущения. Уверен, После вчерашнего прокола много кого вышибут с насиженных местечек. А то и отдадут по трибунал. Магистр Гудемира, левая рука которого покоилась на перевязи, моему появлению откровенно обрадовался. — Что, недоучка, припекло? Злорадно осклабился он, оставив разбираться с пациентом-ассистентом. ассистентов За помощью прибежал. — Да вот еще, — фыркнул я. — Просто караульные пропускать в лагерь без проверки на порчу отказались. — Неправильно, нечего тебе здесь делать. «Раз штаб вызвали, значит, ей что?» Магистр недоверчиво прищурился. «Вызвали? Это зачем еще?» Стоило бы посоветовать ему не совать нос в чужие дела, но не удержался и сказал «Табель по исцеленным закрыть». На скулах Гудемира разом заиграли желваки. От лица отхлынула кровь, а глаза будто выцвели. «Что?» — прошипел он и порывисто зашагал на выход. От него буквально разошлась волна бешенства. И припроводивший меня сюда младший урядник даже голову в плечи втянул, но все же неуверенно промямлил. «Магистр, как же за мной?» — резко бросил тот и выскочил на улицу. «И мы поспешили в штаб». Там Гудемир буквально ворвался в комнату капитана и с порога выдал. «Это что еще за новости? Исцелением от порчи занимаюсь я! Мне и табели подписывать!» Сегодня капитан выглядел утомленным службой еще даже больше обычного. Он тяжко вздохнул и покачал указательным пальцем в понятном всем и каждому жести отрицания «Вовсе нет, магистр. Боюсь, уже нет». «Отказавшись принять в госпиталь этого молодого человека, вы ясно дали понять, что не собираетесь нести ответственность за результаты его работы». «И не дышите так. У вас здесь не частная практика, а младший урядник располагает патентом лекаря второго класса». «Возмутительно!» взвыл магистр Гудемир. «Я этого так не оставлю! Он в любом случае не имел права браться за порчу первой степени! Я буду жаловаться майору!» «Как вам будет угодно!» — вздохнул капитан, а когда врач выскочил за дверь, поманил меня пальцем к столу. «Распишись!» — я замялся. «Да как-то не считал, сколько мы человек исцелили! Не до того было! Там и без тебя все посчитали!» Доля брака могла быть и пониже, честно говоря, но с учетом количества случаев первой степени сложности и ранения основного целителя, решили вознаграждение тебе не урезать и произвести расчет по стандартным ставкам. Я посмотрел на итоговую сумму и едва удержался от того, чтобы не присвистнуть. Причиталось у мне за исцеление раненых ни много ни мало 372 целковых. И это лишь мне, а всей нашей бригаде насчитали больше пяти сотен. «Черт меня дери! Невероятное богатство не только по меркам вчерашнего босика, но и вполне состоятельного лавочника. И это не за год и даже не за месяц, а за один единственный день». Каким-то чудом удалось удержаться и не ругнуться в голос. Но капитану хватило и моей вытянувшейся от изумления физиономии. «Не обольщайся», — посоветовал он с добродушной усмешкой. «На моей памяти только раз или два лекари такой курс рывали». А столько народа под кровавый дождь и не попадало никогда, наверное, даже. Капитан забрал листок. После развернул и передвинул мне толстенную амбарную книгу. «Распишись». «А это чего?» — удивился я, отыскав напротив своего имени сумму аж в 452 целковых и 37 грошей. «Это с учетом всех доплат». «Южноморский союз негацентов умеет ценить толковых работников». «Получишь в кассе на руки или закроешь долг?» «Не уверен». Озадаченно протянул я. Тут же собрался и объявил. «Мне нужна седмица отпуска для поправки здоровья». Капитан покачал головой и с притворным сочувствием произнес. «А так и не скажешь, что болен?» Я досадливо поморщился. «Нет ничего прилипчивой порчи. Мне теперь ее из себя выжигать и выжигать. А иначе отклонения начнутся. Так и выжигая в свободное от службы время, кто тебе мешает?» «Мне понадобятся консультации знающих специалистов, а с магистром Гудемиром отношения не задались «Выдал я». По реакции собеседника понял, что того не убедил и прибегнул к уловке Огнича. «И за это время я выправлю патент лекаря первого класса». Капитан поглядел на меня с нескрываемым сомнением и даже пожевал губу, прежде чем ответить. «Не знаю, вот даже не знаю». Он вздохнул, постучал пальцами по столу. «Царь небесный с тобой, дам седмицу». «Только учти, вернешься ни с чем, будешь без выходных лямку тянуть, пока эти дни не отработаешь». А следом его указывающий перст нацелился мне в грудь. «И купленная бумажка может сразу подтереться». «Задатки у тебя есть, вот и займись их шлифовкой. Станешь лекарем первого класса, цены тебе не будет». Я от такого напора самую малость растерялся даже. Пусть порча первой степени сложности и не дотягивала до малых проклятий, Но это была работа для настоящего целителя, а не профана вроде меня. Вспомнилась куча ампутированных конечностей. Сделалось нехорошо. Впрочем, плевать. Да, черти драны, плевать. Возвращаться из города в расположение я в любом случае не собирался. Но состроить озабоченное выражение лица все же не приминул. Еще и кивнул вроде как с некоторым сомнением. Хорошо, понял. Капитан откинулся на спинку плетеного кресла и объявил. «Приказ у писаря будет. Подходи через полчаса». «И вот еще что. Поручик Числав сегодня в Тегас едет. Поговори с ним. Пусть тебя с собой возьмет». «Может, сам доберусь?» «Исполняй». Пришлось идти в знакомый барак. Поручик Числав оказался на месте. Он поглядел на меня и даже покачал головой. «Воистину горек хлеб целителя». Я потер левую щеку и спросил. «Совсем все плохо». Ха, видал я людей, которые после многодневного запоя лучше выглядели!» Усмехнулся поручик и, не подумав пощадить моих чувств. «Чего пришел? Опять секундант понадобился?» футь фу Трижды сплюнул я и, пользуясь оказией, уточнил. «Вещички-то дворянчика забрали?» «Переслали куда-то в город, не выяснял», — сказал Числав и нахмурился. «Так ты чего пришел?» Я рассказал о поручении капитана. Числав с кислым видом меня оглядел и уточнил. «Точно на лекаря первого класса сдашь?» «Я неопределенно пожал плечами». «Стараюсь». «Ладно», — хлопнул ладонью по столу поручик. «По нынешним временам лекарь в дороге не помешает. Так уж и быть, возьму тебя с собой. Только побрейся. Час у тебя на сборы». «У меня еще сослуживцу седмицу отпуска дали». Закинул я удочку. «Он адепт, как и я. Для него места не найдется?» «Из пустунов, да?» Уточнил Числав. «Поговорю с вашим родным. Свободен». Сразу возвращаться в штабной барак я не стал. И для начала наведался к цирюльнику. Побрился и подстригся, а после долго-долго изучал отражение своей опухшей физиономии. От первого месяца службы мне достался густой загар. Близкое знакомство с москитами наделило отметинами укусов. А вчерашняя работа спорчей обернулась дополнительной яркостью пурпура левой радужки, красным пятном начавшей шелушиться кожей, и общей одутловатостью лица. Красавица, да и только. В кассе я получил всю причитающуюся сумму золотом. Распихал монеты по карманам и отправился в штаб. Писарь к этому времени уже подготовил приказ, а капитан его подписал. Вот только вручили мне отнюдь не распоряжение о предоставлении семидневного отпуска, а направление на стажировку к магистру Первоцвету. «Ротного предупреди только, а то в дезертиру запишут». Сказал писарь, а когда я справился об адресе, по которому отправили пожитки убитого мной на дуэли дворянчика, промолчал, удивленно подняв брови. Я ничего выдумывать не стал и выложил на стол золотую пятерку. Этот аргумент заставил старого служаку порыться в бумагах и сообщить. «Тегас, гостиница «Морской Бриз», получатель «Мастер Стриж». И что мне это дало? Вроде бы ничего, но как знать, как знать...»